Прислонившись спиной к столбу, она дрожащей рукой расстегнула пуговки лифа на груди. Тёплая, мягкая тишина ночи обступила её со всех сторон, и она полулежала, отупела, словно больная буйволица, глядя во мрак. Всё было позади. Мелани не умерла, и крошечный, попискивавший, как котёнок-младенец, мужского пола, получил свое первое омовение из рук прессе. Мелани уснула. Как могла она спать после всего этого кошмара, после этих страшных криков, страданий, неумелого акушерства, больше причинявшего мук, чем приносившего пользы? Как могла она все это выдержать и не умереть? Скарлетт ни минуты не сомневалась, что, будь она на месте Мелани, Ее бы уже не было в живых. А Мелани, когда все было кончено, даже нашла в себе силы пролепетать еле слышно, так что пришлось наклониться к самому ее лицу. Спасибо. И уснула. Как могла она уснуть? Пускарлет совсем стерлась в памяти, что она тоже, родив Уэйда, сразу уснула. Она вообще забыла все. В голове у нее была странная пустота, И мир вокруг был пуст. Ничего не было прежде, До этого бесконечного дня, И ничего не будет потом. Только тяжелый теплый мрак ночи, Только звук рвущегося из груди хриплого дыхания, Только холодные щекочущие струйки пота, сбегающие из-под мышек на талию, с бедер на колени, холодящие, клейкие, липкие. Она почувствовала, как ее громкое, ровное дыхание перешло в судорожные всхлипывание но глаза были сухи, их жгло, и казалось, что им никогда уже не пролить ни одной слезы. Медленно, с трудом она наклонилась и, подхватив свои пышные юбки, задрала их до самых бедер. Ей было жарко, и свежий ночной воздух был приятен телу, хотя от холодного липкого пота ее слегка пробирала дрожь. Тупо промелькнула мысль. Что бы сказала тетя Питти, увидев ее, лежащую здесь, на ступеньках, задрав юбки так, что все панталоны на виду? Но ей было наплевать. Ей было наплевать на всё. Время остановилось. Быть может, солнце только что село, а быть может, уже давно за полночь. Она не знала. Ей было всё равно. Она услышала звук шагов на лестнице и подумала: "Что бы чёрт унёс прессе. Глаза у неё слипались. Она погружалась в тяжёлое забытьё. Пролетело мгновение чёрного провала в сон. И до ее сознания дошло, что Присси стоит возле нее и что-то лопочет, очень довольная собой. Как у нас здорово все получилось, мисс Скарлетт. Мамка и та, поди, не справилась бы лучше. Скарлетт смотрела на нее из темноты и от усталости не могла ни прогнать, ни выбронить девчонку, укорить за все ее бесчисленные грехи, за глупое бахвальство своими якобы познаниями. За трусость, неумелость, неуклюжесть, за полную никчемность в решающие минуты, за опрокинутый на постель таз с водой, за засунутые куда-то ножницы, за то, что она уронила новорожденного, а теперь стоит и похваляется своими успехами. И янки еще хотят освободить негров. Ну и на здоровье. Берите их себе». Она молча прислонилась к столбу, и пресси, почувствовав ее настроение, неслышно растворилась во мраке веранды. Текли минуты. Дыхание Скарлетт стало ровнее, в голове прояснилось, и она услышала доносившиеся с северного конца улицы негромкие голоса и топот сапог.